Глава 36. На пару секунд в зале стало очень тихо. Зелёная субстанция не обожгла. Она вообще довольно прохладная по ощущениям. Я вообще в шоке от всего происходящего. Не знаю, как реагировать. Пусть уже выяснят, что хотят, и отпускают. Надеюсь, совместимости вообще не будет. Тогда меня отпустят домой. Над головами шиевой дыши вдруг зажгли зелёные полупрозрачные экраны, на которых быстро замелькали цифры. Ого! Воскликнул Дэш, глядя на экран над головой брата. Восклицание мне уже не понравилось. Цифры над головами братьев перестали мелькать, замерли. Как цифры, так и все мы. У Дэша на экранчике число 93, а у Шиева 92. Тишина в зале стала гробовой. Мне не понравились взгляды братьев на меня. Оценивающие тяжелые. Поразительно. Первым нарушил тишину император. «Похоже, она универсал. Сейчас еще проверим». С этими словами Некшит решительно подошел к нам, взял вторую мою руку и окунул ее вместе со своей в котел. Теперь уже над головой властителя замелькали цифры. Остановились. Девяносто пять. Я точно еще не уверена, что тут происходит, но кажется, для меня все плохо. «Цифры — это процентный показатель совместимости со мной?» — уточняю Угрыма. «Насколько высока вероятность...» За честь со мной детей?» «Да», — согласно кивает император. Мои руки бережно извлекают из котла. На них ни капли зеленой жидкости, совершенно сухие. «Я не столько подозревал, сколько чувствовал», — задумчиво произносит Шиев. «Нечто такое». «Не ты один, я так понимаю», — Некшет хмыкнул. «Она будет моей женой», — твердо произнес Шиев, нетерпящим возражений тоном, и притянул меня к себе ближе. А уж какой предостерегающий взгляд старший брат подарил задумавшемуся о чём-то Дэшу? А меня, конечно, не надо спрашивать. Сделают инкубатором и всё. Кажется, теперь точно можно забыть обо всех планах и мечтах. Домой не вернусь, самостоятельно жить не буду. В год по ребёнку заставят рожать. Сейчас заплачу. «Не торопись, Шиев», — строго произносит император. И ни один участвуешь в отборе». Я убираю Ксану и выхожу из отбора гнёт своей линии старший принц. Если кретор возмутится этим, а зная его, обязательно это сделает просто из принципа «возникнет политический конфликт, в худшем варианте война». Нам это ни к чему. Я предлагаю не доводить до крайности. Аккуратно, через какое-то время, выведем Оксану из отбора, и уже после, если вдруг у тебя не появится иных вариантов, ты женишься на ней. Шиев нехотя, но все-таки кивнул. «Можно будет вывести ее по причине непристойного поведения и беременности, не уточняя от кого». Сдерживать слезы становится все труднее. Они так и наворачиваются на глаза. Никакой любви тут и речи не идет. Демонам просто нужны наследники, а я расходный материал. Обидно, безнадежно и страшно. Случайно пересеклась взглядом с Дэшем. «Я против» говорит младший принц, переводя взгляд на отца. «Против чего?» Уточняет император. «Против того, чтобы водить Ксану из отбора. Шейф и так уже нарушил традиции, это раз. Ни о каком добровольном согласии со стороны Ксана речи не идет. По ней это видно, это два. Ну и, наконец, третья. Я тоже буду претендовать на Ксану. Мой процент совместимости больше, значит, у меня приоритетное право в плане выбора этой невесты. Мы все дойдем до последней стадии отбора и решим, кому и какая невеста достанется». Или не достанется. Глаза Шиева зажглись недобрым огнем. Скоро будет драка. Даже к нашей невесте гадалки можно не ходить. Шиев хотел что-то сказать, но император жестом попросил старшего сына помолчать. Дэш, доводить Ксану до конца отбора тоже неразумно. На нее, вполне вероятно, будет претендовать и Кретор. Если после проверки артефактом его процент совместимости будет выше твоего... «Приоритетное право на невесту перейдет к нему. Лучше решите с братом между собой этот вопрос». «Мы не решим, отец, как будто ты нас не знаешь. А в конце, несмотря на приоритетное право, при незначительном разрыве в процентной совместимости, выбор будет уже с Оксаной. Я считаю, что отбор нужен для знакомства с невестами, определение, кто кому и насколько больше нравится. На свидании с Оксаной я, например, еще ни разу не был, полагаю уж... В таком деле, как выбор жены и матери детей, торопиться не стоит. Пусть даже ты и знаешь, что она подойдет тебе идеально физически и генетически. «Это ты так рассуждаешь, пока над тобой не нависла перспектива остаться без жены и детей вообще?» Мрачно заметил Шиев. «Но ты сильный маг и демон, так что, думаю, скоро все осознаешь. Оксану я не отдам. Пускай пока отбор идет своим чередом, я подожду. Но каким бы ни было его окончание, будет так, как я сказал». Пусть кретор хоть войной идёт. Попробуй встать у меня на пути, мы станем врагами. Всё очень и очень серьёзно и для меня просто ужасно. Дэш осуждающе покачал головой. Ты сейчас очень неправильно делаешь, идя против всех наших традиций и законов. Мне плевать, Иксана с тобой на свидание не пойдёт. Отменить свидание, чтобы привлечь кретора? Ну давай, я на это посмотрю и повеселюсь. Шиев с раздражением взглянул на брата. «Я тебя предупредил». Старший принц резко развернулся и вышел из зала. Кажется, дал добро на свидание. А мне и не нужно никаких свиданий. Мне бы сесть где-нибудь в темном уголке, поплакать и подумать, что теперь делать, как быть. На мое плечо покровительственно легла рука императора. «Не расстраивайтесь, Ксана, все будет хорошо. Шиев не настолько плохой, каким сейчас вам мог показаться. И добро пожаловать в семью». Не буду вас обнадеживать. За кого-то вы все-таки выйдете замуж. Но пока у вас еще есть возможность хотя бы выбрать за кого, хоть выбор и невелик. Всего три кандидата. Очень невелик. Только почему? Почему три? Быстрее меня удивился Дэш. Замуж невестам нужно выходить по любви за высших демонов. Ну или по очень большой симпатии. Если мои сыновья не справятся с таким простым делом, как очарование одной конкретно взятой невесты, они сами виноваты. И за дело придется взяться мне, раз уж я холост. Родим вам с Ксаной новых братьев или сестер. Возможно, новое поколение будет посообразительнее. Дэш откашлялся и приобнял меня за талию. «Ой, да нет, пап, ты не волнуйся, мы уж справимся. пойдем к Ксан, на свидание, я тебе небо в алмазах сейчас буду показывать». «Так-то лучше», — хмыкнул император и исчез в личном телепорте.